Глава 4 Да начнутся демонические игры. После церемонии все разбрелись по уровню рекреации, чтобы продолжить вечеринку. Я же заперся в номере. Нужно было прочесть демонические игры, самый полный свод правил. Глупо вступать в первый день игры совсем неподготовленным. Главное, что хотелось выяснить, какие навыки останутся со мной в окаянной бреши. Но ничего конкретного в книге я не нашёл. Вроде бы сохраняли способности класса, а также всё полученное за достижение. Но останется ли та же глубинная телепортация, я так и не понял. А полёт? Хорошо бы, если б так. Но ясности не было, так что пришлось продумывать стратегию, исходя из разных вариантов. Ком, выданный мне, поначалу сильно отвлекал, постоянно уведомляя о новых сообщениях в приложении, специально созданном для участников игр. Судя по фотографиям, остальные отрывались по полной. О будущем похмелье никто не думал. С ним справится персональный домашний доктор, который есть в каждом номере. Я перевёл ком в режим сна, чтобы не мешал, дочитал правила и перешёл к истории демонических игр. Откуда узнал о том, что Магвай в своё время, став чемпионом, повысил объём жизни в три раза. Интересно было ознакомиться с его стратегией — Друид буром прошел первые 200 уровней, танкуя всех боссов и паровозе остальных, а потом умышленно вышел из боя с очередным охранником врат, чтобы положить рейд. Босса добил в одиночку, а погибшие потеряли уровни и отстали. Нарастив преимущество, магва вернулся на верхние этажи и начал убивать уже игроков. Утром я проснулся от мягкого нейтрального голоса. «Просыпайтесь, мистер шеппард просыпайтесь!» Поднявшись, оглядел номер. Никого. Голос принадлежал из помощнику и лился, оказалось, отовсюду. «Доброе утро, мистер Шепард. Прикажете подать завтрак в номер или посетить один из наших двенадцати ресторанов?» Передо мной всплыла голографическая панель с описанием предлагаемых заведений. «Если желаете принять ванну, сообщите уровень комфортный...» «Все в порядке, спасибо», — отмахнулся я. «Аппетита у меня с утра не бывает, но поесть надо. В первый день игры мне понадобится много сил. «Завтрак в номер, пожалуйста». Искин забубнил название блюд, высвечивая передо мной голограммы, но я снова его оборвал, попросив обычный омлет с беконом и помидорами, тосты с джемом, кофе и стакан апельсинового сока. Пока несли завтрак, я принял душ и ознакомился с программой дня. Игры начинались в полдень, беспрерывная восьмичасовая сессия в капсуле. Потом ужин, просмотр лучших моментов дня и обязательное общение с медиа. Далее свободное время и несколько активностей на выбор, включая парочку концертов, бои роботов без правил и танцы. Организаторы поощряли любую движуху, приводящую к романтическим связям, интригам и скандалам. Реальная часть игр нравилась зрителям не меньше виртуальной. В 11, когда я уже позавтракал, на коммуникатор позвонила Кэрри. Помощница внимательно изучила мое лицо и осталась довольна. «Выглядишь посвежевшим. Сон пошел тебе на пользу. Будь готов. Через полчаса зайду за тобой. Октиус проведет инструктаж, напомнит правила. И в бой!» Эти полчаса я просидел в номере, продолжая читать истории других чемпионов. Общаться с призванными не было желания, хватило вчерашнего. А потом зашла Кэрри, проводила на уровень погружения и показала предназначенную для меня комнату. У каждого участника была своя закрытая зона погружения. Причем раза в три больше любой негражданской коморки. Помимо капсулы, там имелись диван, стол, душевая и уборная. Холодильник ломился от закусок и напитков. При желании здесь можно было бы жить, не рискуя столкнуться с другими участниками. С удовольствием бы так и сделал, но за мной наблюдают миллиарды, и нельзя показывать малодушие. Как говорил дядя Ник, проблемам надо смотреть в лицо, а не прятаться от них. Вскоре появился инженер Сноу Сторма и помог мне с капсулой, почти такой же, какой я получил в награду за достижение максимального уровня первой угрозы, только новейшей версии — Альтера Вита-2. Кэрри тактично вышла, а я разделся и леса внутрь. «Готов?» — спросил инженер, и я показал большой палец. Первое погружение призванного происходит только по внешней команде. Он посмотрел на часы. «В избежание... Три, два, один, запуск!» интрагель наполнил капсулу мгновенно. Он просто хлынул отовсюду, щелкнуло, и оказался в бесконечном пространстве, залитом ярким светом. Вокруг в черных кругах начали появляться другие, в своих дисовских образах, но в обычной базовой одежде с классовыми и половыми вариациями. «Приветствую вас, призванные!» Раскатом грома пророкотало над головами. Перед нами появился шестиметровый, чтобы все видели, Гай Бэра Ноктиус. Помахав рукой, он заговорил в непринужденной манере. «Значит так, народ, самое главное, об играх вы знаете, а если нет, сами виноваты. Надо было читать выданные материалы, а не веселиться до утра». «Можно я просто отосплюсь в таверне?» Жалобно спросила эльфийка, в которой ее узнал Анну. «Здесь она была еще красивее, чем в жизни». «Там же есть таверна?» «Делайте, что хотите», — отмахнулся Октиус под смех и жалобы других. «А я проведу традиционный инструктаж перед первым погружением в окаянную брешь. Как вы знаете, каждую игру мы немного меняем механику, чтобы те, кто участвовал раньше, не имели преимущества перед новичками. Да-да, есть -да, это тебя касается, хотя тебе опыт что-то совсем не помогает». Мелкий гном-мейстер с улыбкой раскланялся Октиус развернул перед собой пергамент и зачитал. Правила демонических игр неизменны. Все начинают с нуля, однако сохраняют умения и способности, как классовые, так и приобретенные любым другим путем, за исключением божественных, и считаются недоступными в окаянной бреши. Но! С вашими навыками есть одно «но». Я озвучу его позже. У нас под ногами открылся вид на деревушку с высоты птичьего полета. Камера резко опустилась и сфокусировалась на вороне, выклевывающем глаз трупа. От неожиданности сердце ухнуло в пятки. Многие пошатнулись, кто-то даже присел. Не обратив внимания на реакцию участников, распорядитель продолжил. «Окаянный обрежь — это деревня на севере Содружества. Вместе с прилегающими территориями она отрезана от остального мира и оторвана от дисгардиума. Проще говоря, зависла между ним и преисподней. Единственный способ туда попасть остался с тех времен, когда земли смертных искверняли копыта демонов». Высокорожденные эльфы сохранили демонические знания и единожды в год могут отправить в окаянную брешь души самых достойных, чтобы определить лучшего, того, кто пополнит ряды демоноборцев. Проигравшие навечно потеряют часть жизненных сил, передав их чемпиону. Мне вспомнились слова, прочитанные в истории «Лучшие танки получаются из чемпионов игр», самый яркий пример – Магвай. Игры не ограничены по времени, пока не ударит гонг Эйниона продолжал Октиус. «А он не ударит, пока не сформируется финальный топ из десяти процентов выживших призванных. С этого момента шанс на то, что гонка Иниона прозвучит, кардинально повысится и будет нарастать с каждым днём». «Эх, дожить бы до этого!» Мечтательно пропищал гном-мейстер. «Да, попасть в топ 10 процентов, шик!» Поддержал его кто-то. «А бонусы?» «Два основных нововведения!» Подняв указательный палец, перебил Октиус. «Первое. Вы начнете игры с дебафом амнезия. Это и есть то самое «но», о котором я говорил. Все начнут с абсолютного нуля, не имея вообще никаких навыков. Поздравляю, вы их забыли». Все загудили, и Гай Бэрон, ухмыляясь, щелкнул пальцами, повесив на нас печать безмолвия. «Это не я придумал. Наши маркетологи постоянно ищут, как разнообразить мероприятия, чтобы удержать и повысить зрительский интерес». В прошлом году многие жаловались, что уравнивание толком не работает, ведь боевые классы за счет навыков быстро прокачиваются, и дальше смотреть не интересно Да-да, понимаю. Не к этому вы готовились. Сюрприз!» Октиус скривился потом улыбнулся. «Хорошая новость. С первого же лута вы со стопроцентной вероятностью получите свиток памяти, который восстановит утерянные навыки. Как обычно, все они будут в зачаточном состоянии». Подумав, он снова щелкнул пальцами. Печать безмолвия снялась, и первым об этом догадался мейстер. «А если я не смогу вообще никого убить, что если убьют меня?» «Будет считаться, что в Междумирии вы соприкоснулись с Астралом и вернули память», — хмыкнул Октиус. «Ладно, с этим закончили. Второе нововведение касается структуры провала. Если раньше боссы уровней защищали проход на нижние этажи, то теперь...» Октиус развел руками. «Наши дизайнеры пересмотрели этот момент». Итак, земной уровень считается нулевым. Начиная с него, провал делится на 666 уровней, каждый этаж высотой примерно в 20 метров. По спирали можно добраться сразу хоть до дна провала. Лестница высечена в его стене, мобов там нет. Вход на каждый этаж перекрыт запечатанными снаружи вратами, которые охраняются боссом. Как правило, он принадлежит к тому же виду мобов, что заселили сам уровень, но намного их превосходит. Учтите, что босс всегда агреци на того, кто снял печать. Толпой запинаем, сказали весело. Октиус покачал головой. В целом мысль верная, но не забывайте, что босс масштабируется от количества противников, впрочем, зависимость непрямая. А можно человеческим языком, выкрикнул кто-то. Можно, кивнул Октиус. Один на один с боссом его сила равна X, если на босса нападут двое, сила его будет 2X. Но если четверо, сила не удвоится, а будет в районе 3,9х, ну и так далее. Теперь все понятно, спасибо», — фыркнул тот же мужик. «Без калькулятора и ста грамм дворфийского пойла не разберешься. Просто уясните, что на боссах разумная командная игра облегчит задачу». «А что значит разумная?» — спросила она. Вход в подземелье за вратами узкий, и чем глубже, тем хуже Скажем, первый уровень лучше открывать рейдом не более ста человек а трёхсотый максимум в сорок, и то с группой. «Послушайте!» — рявкнул буракожий орк возле меня. «А мне нравятся новые правила. Теперь же нам не обязательно проходить каждый уровень, так? Можно сразу двинуть на десятый, например». «Не советую этого делать, если хотите продержаться подольше», — ответил распорядитель. «Напоминаю, что мобы не респаунятся. Не успеете набрать опыта на мобах своего уровня? Пожалеете. Ведь одеваться вам придётся с нуля» а выбивать экипировку проще спас сильных противников. Кроме того, сила демонов растет скачкообразно с каждым десятым уровнем. Октиус еще порассуждал о боссах, а потом напомнил о главном призе. Не только об умноженной эссенции жизни, но и о пожизненном перке демоноборец. Проигравшие получат перманентный дебаф «Адское проклятие». Один процент объема жизни каждого будет передан чемпиону. Кроме того, он упомянул о двух способах победить на играх. В составе рейда, одолевшего финального босса или оставшись единственным выжившим к завершению игр. Первый способ еще не давался никому. И последний сюрприз для новичков. В окаянной бреши боль настоящая. Никаких болевых фильтров, так что имейте в виду. Народ неприятно удивился, загомонил, но Октиус проигнорировал и проревел. «На этом инструктаж закончен, да начнутся демонические игры!» И нас перенесло во вневременную локацию. Мы все оказались на лесной поляне, окруженной обгоревшими стволами деревьев. В этом странном месте не показывался интерфейс. Я быстро осмотрел себя и мысленно выругался. Дебаф проклятый калека был активирован. Перед нами возник высокий статный эльф Эйнион, король эльфийского государства. Звезда сияет в час нашей встречи, храбрейшие. У вас львиное сердца. С болью в сердце и надеждой в душе я открываю для вас проход в окаянную брешь. Он широко развел руки, хлопнул и указал на пламеняющий портал, появившийся среди деревьев. «Попутного ветра и хорошей охоты, и пусть листья ваших дерев в жизни никогда не пожелтеют!» Призванные переглянулись и один за другим рванули в портал.